Глава первая. Проснувшись до звонка будильника от скандальных выкриков чаек, Мэри, не позволяя себе поваляться, сразу же поднялась. Выйдя в патио с чашкой кофе, она открыла окно и зажмурилась от удовольствия. Весна все таки лучшее время для прогулок. До испепеляющей жары еще пара месяцев, и город, полон ароматов флёрдоранжа, ванили, приторного Алиандра и свежего жасмина. Сделав первый глоток обжигающего кофе, Мэри взглянула на пышный куст Багенвилии и подумала. Всё в мире возрождается, рано или поздно. Прошлой осенью куст обкарнали до сиротливо торчащего из земли пенька. Тогда она даже всплакнула, так было жалко утраченной красоты растения, Но сейчас Бугенвилия выпустила сотни свежих побегов и теперь буйно цвела. «Как в последний раз», — подумала Мэри. Раздался звон будильника. «Сегодня великий день. Каждый раз день прогулки с Мэри считался великим. С раннего утра она готовила задание и обдумывала маршрут, чтобы дети разного возраста могли узнавать что-то новое». Музеи, парки, выставки, театры, горы, пляж. Везде можно играть и учиться. Этот проект родился случайно и стал страстью Мэри, ее наркотиком, заставляющим раз за разом выходить на улицы города, как на сцену. Мэри совсем недавно исполнилось 30. Она немного сутулилась из-за высокого роста и никогда не загорала, что придавало её внешности легкую болезненность. Она смотрела на людей, подслеповато щурясь, и то и дело поправляя несуществующую челку на лбу. Длинные прямые светлые русые волосы Мэри привычно убирала в хвост или тугую школьную косичку. Мобильный икнул сообщением от Хлои. «Много сегодня». «Привет. Не поверишь, 16 человек». «Я приду». «Тебе одной будет сложно». «Спасибо. Жду тебя». «Петю и Павлика приведешь? «Они хотят». «Жду. все, увидимся. Я тороплюсь», — ответила Мэри, светясь от радости. Петя и Павлик — близнецы, старшие сыновья Хлои. Однажды Мэри случайно столкнулась с ней в книжном магазине. Разговорившись, за несколько часов они выпили по восемь чашек кофе — приведя в восторг местного бариста, и с тех пор не расставались. А близнецы стали завсегдатаями прогулок с Мэри. Хлоя — невысокая фигуристая шатенка с пронзительно-серыми глазами. Эта многодетная мама, казалось, любила делать 150 дел одновременно, страдала перепадами настроения и умела, как никто другой, логично объяснять любую хрень, происходящую в мире. Полные противоположности, они всегда болтали по несколько часов к ряду. Обе они с принятием относились к тому, что никогда не поймут друг друга до конца, и одновременно были готовы спорить из-за вещей, которые обычному человеку и в голову не придут. Именно это позволяло каждой хоть ненадолго утолить культурный голод. Тот, что испытывают все те, кто уехал жить в другую страну. Мэри сидела на каменном парапете возле детской площадки и припоминала, все ли взяла с собой. Словно прочитав ее мысли, Хлоя спросила. «Аптечка?» «Угу, взяла», — кивнула Мэри. «Сон дурно приснился», — как бы, между прочим, сказала Хлоя. «Все умрут?» — пошутила Мэри. «Сны Хлои никогда не сбывались, либо сбывались с точностью да наоборот». Хлоя с тоской посмотрела на горизонт и сказала. «Точно тебе говорю, в этот раз все сбудется, и я проснулась вся в мурашках». «А точные даты конца света во сне присутствовали?» С сарказмом продолжила Мэри, но встречную реплику не получила. Хлоя задумчиво продолжала смотреть вверх. «Небо все в тучах, будет дождь. Куда мы денемся с такой оравой, если ливанёт?» «Успеем дойти до книжного и там переждём. Сама знаешь, дожди здесь всегда быстро проходят», — попробовала успокоить Хлою Мэри. «Ох, мне бы твой оптимизм!» «Ну ты еще скажи, зима близко», — рассмеялась Мэри, приветливо помахав рукой бегущим к ней Кристине и Артуру. «Зима близко» — девиз «Дома Старков» из сериала «Игра престолов», часто сопровождается изображением недостарка с мечом и опущенной головой. Здесь и далее примечание автора. — Ну уж нет, — ворчливо ответила Хлоя, — зима близкая, это пошлость. Но Мэри уже не слушала Хлою. Она обнимала шустрых учеников, приветствуя их, как всегда. Старалась незаметно подмигнуть, пожать тайком маленькую ладошку, похлопать по плечу, давая таким образом понять, что она рада каждому. Секунды индивидуального внимания — секрет ее умения быстро расположить к себе. Кристина была самой младшей из группы, настоящий ангел с кудрявыми волосиками, тонкая былинка с большими удивленными глазами, над которыми расположились едва заметные выгоревшие бровки. Она чрезвычайно гордилась тем, что ей уже пять, и она умеет читать. А все, что написано, читала вслух. Мэри частенько приходилось отвлекать ее, завидев на стенах или скалах, оставленные туристами скобрезности. Мэри, Мэри, я сегодня буду все-все делать, что ты скажешь. Кристина ткнулась сопливым носом в юбку Мэри и радостно засопела. Хлой невозмутимо достала влажную салфетку и протянула Мэри, которая продекламировала. «Непреодолимая часть учительского мастерства — оттирание одежд от дружественных соплей». «Отличная цитата госпожа Гипенрейтер, пошутила Хлоя. Юлия Борисовна Гиппенрейтер — автор популярнейших книг по детской психологии, в которых просто и доступно рассказывает о важных достижениях современной психологии. Совсем недавно Мэри наконец-то исполнила свою мечту. Сшила себе у лучшей модистки города Надин платье с корсетом и пышной юбкой в эстетике 17 века из дорогой тяжелой ткани. Теперь она гуляла с детьми как настоящая дама. Торжественность платья довольно странно дополняли туго набитый рюкзак и зонт. Но что с того, если все встречные только и делали, что улыбались завидев очередную разношерстную компанию под предводительством Мэри Поппинс. «А у меня четыре дырки от зубов!» Артур, вертлявый трейсер, бежал, рассекая воздух, как истребитель. На встречу Мэри неслись и остальные дети. «А у меня четыре друга!» «А у меня четыре денег!» «А у меня четыре радости!» «А у меня четыре мечты!» «А у меня все это вот вместе только шестнадцать!» Хлоя поправила складку на юбке Мэри и засмеялась. «Ну что, понеслась?» «Понеслась!» — ответила Мэри, зазвонила в свой колокольчик и, обращаясь к детям, громко спросила. «Как мы ходим по городу?» «Как бешеные неандертальцы!» — дружно закричали все. «А если подумать?» «Парами!» Притворно понурившись, ответили дети и тут же засмеялись. «Отлично! Приключение начинается!» Радостно сообщила Мэри и пошла вниз по неширокой улице, держась теневой стороны. Хлоя, замыкая индийское дефиле, вздохнула. «Индийское дефиле» — фразеологизм в Испании, обозначающий яркое шествие разношерстную толпу. «Пречувствие у меня нехорошее, но будем надеяться на лучшее». Рядом с Хлоей шёл Егор. Он был необычным ребенком с расстройством аутистического спектра, и его мама даже переживала, что он вообще не захочет выходить из дома. Однако с первой же прогулки Егор решил, что Мэри нуждается в его охране, и с той поры всегда был рядом в любую погоду. Егор никогда и ни с кем не разговаривал, Он молча таскал рюкзак Мэри и незаметно показывал ей свои рисунки. В свои 14 лет и с ростом под метр восемьдесят он выглядел старше своего возраста. Угрюмый молчаливый рыцарь. Однажды сказала о нем Мэри, и это как нельзя более точно характеризовало Егора. Он внимательно посмотрел на Хлою и неожиданно сказал. «Если бы Федора дружила с Майдадыром, было бы хорошо?» Хлоя удивленно посмотрела на Егора и тихо прошептала. «Теперь, я уверена, нам конец».